Глава третья. Дальше без меня. «Аль, не тормози!» — нетерпеливо сказала Алиса, спасибо, хоть не подталкивая в плечика. «Да-да, уже!» — пробормотала Аля, вскакивая и отодвигаясь, и снова нажала вызов. Амир не отвечал и сообщения не видел. «Аль, все нормально?» — спросила Алиса. Она стояла в проходе, неудобно повернувшись к Але. Остальные уже утопали в тамбур. Электричка замедляла ход. «Да, да, идем», — сказала Аля, в отчаянии вызвала папу, и правда пошла следом за Алисой. К моменту, когда двери с ядовитым шипением раскрылись, Аля смирилась с тем, что папа, мама и Амир на вызов не ответят и не перезвонят. «Наверное, мчат через очередной лесок, где пропадает сигнал» а больше никого подтянуть она не успеет. Но с необходимостью идти на третий круг Аля не смирилась и мириться не собиралась. «Да», — сказала она, едва соскочив с подножки и поднеся молчащий телефон к уху. «Да, могу, а что такое?» Притворяться, врать и разыгрывать Аля ненавидела, но при необходимости могла. Сейчас необходимость была очевидной. И крайний. «А точно забыли?» «Понятно. И никто больше?» «Ну да, давай, не надо. Не надо бабушку. Ладно. Да без проблем. Нормально все, мамуль. Отдыхайте спокойно, я все сделаю». Она без промедления убрала телефон в карман, чтобы зоркая Алиса не разглядела на экране заставку вместо окошка завершенного вызова и со вздохом сказала «Сорян, народ. Дальше без меня. Домой срочно надо». «Серьезное что-то?» — сочувственно спросил Карим. Аля поспешно мотнула головой. Накаркать еще не хватало. «Нет, просто воду забыли перекрыть, а у нас вентили слабые. Алиса вон знает. Затопим соседей опять и так далее». Алиса смотрела на нее так, как будто забыла тот уродский случай. Или Аля про него не рассказывала? Ну и заодно, говорит, за, за котом присмотришь, а то изнервничается до завтра. Зачем-то добавила Аля, мимолетно удивившись тому, что запамятовала вдруг любимое имя, которое подбирала сама и повторяла на разные лады семь лет. «Он и нас не любит один ночевать. Алиса, может, ты со мной?» Аля? Сама испугалась, что сказала такое, но тут же поняла, что просто обязана вытащить подругу из дебильной петли. Ребята хорошие и милые, но она их не знала до сегодняшнего утра или дня, или сколько там уже накрутилось. А Алиса все-таки лучший друг, надежная стена и больше, чем сестра. Толку и поддержки от нее уж точно больше, чем от родного брата. Алиса испуганно улыбнулась и стрельнула глазами на ребят. А «Без меня никак?» — спросила она умоляюще. «Сейчас», — пообещала Аля остальным и оттащила Алису в сторону. «Алис, у нас же как раз новогодний киномарафон не получился. Можем сейчас устроить. Кота запрем, мороженого возьмем, рафов наделаем, пицц пять штук разных закажем. Родители прям велели, а то скидки сгорят. Аль...» «Тебя Марк напугал, что ли? Да он нормальный, щень просто еще, зря загоняешься. Давай, может, скажем, что соседи все перекрыли и пойдем с народом, а? Отдохнешь раз в жизни нормально. Классные ребята, классная игра, и ты нужна. Все, как сама хотела. Давай, а?» Алиса смотрела круглыми глазами. Иногда помаргивая, честно пыталась, как всегда, найти вариант, который понравился бы всем, а не было такого варианта потому что Алиса не понимала ничего и объяснять бестолку как хочешь сказала Аля осторожно снимая руку Алисы с локтя Алиса убрала руку и сообщила ну вот напрасно ты придумала что я придумала уточнила Аля обидевшись всерьез. Ладно, понятно все. Играйте и выигрывайте. Она повернулась к терпеливо ждущим ребятам. Простите, мне самой договорить про жаль сил не хватило, как и в третий раз знакомиться с Тенатиной Володей или просто провожать ребят до машины, даже взглядом. Аля подхватила чемодан и пошла к кассе покупать обратный билет. Окошечко кассы, смотревшее на улицу, оказалось мутным и неживым, как затянутый бельмом глаз. Аля ковырнула варежкой иней на раме и побрела к входу, ракача колесиками чемодана по гулкому настилу, промерзшему, но почти убереженному от снега тянувшимся вокруг здания жестяным козырьком навеса. Дверь растворилась со скрипом, бесконечным и бесконечно повторенным эхом, да так и заклинилась полуоткрытой. Здание было пустым, мёрзлым игулким. Свет неровно падал из окон, нечистых и заляпанных то ли снегом, то ли белилами, в любом случае выглядевшими изнутри совершенно небелыми кляксами. В неосвещённых местах пол казался неровным и местами перекрытым чёрными то ли проломами, то ли, наоборот, кучами неизвестного происхождения. Пахло! Так, будто кто-то долго пытался развести костер, да так и не преуспел. Горелыми спичками пахло. Аля, переставляя чемодан перед собой, сделала несколько неуверенных шагов по скрипучей лестнице, ведущей на второй этаж, рассмотрела темень впереди и поняла, что не желает замерять ее глубину. И так очевидно, что нет ни на втором этаже, ни во всем здании никого очень давно. «Никого живого, во всяком случае. А вот неживого...» «Заткнись», — велела себе Аля, и, подхватив чемодан, поспешила к выходу, остро осознавая, что не успеет, что заклиненная вроде дверь сейчас оглушительно захлопнется, отрезав выход на свет и на волю, и оставит Алю в полутьме наедине с проломами запахом горелых спичек и всем неживым, что копилось в заброшенном здании месяцы и годы, если не десятилетия. Грохоча чемоданом Аля выскочила на ослепительный и удивительно теплый снег, и дверь в самом деле хлопнула резко и оглушительно, едва не ударив по задранным колесикам. «Аля...» поспешно отошла к окошку кассы, отдышалась, передернула плечами, пытаясь избавиться от неприятных мурашек, неторопливо расползшихся от копчика до макушки, и с надеждой, удивившей ее саму, выглянула за угол. Площадь была пуста. Ни машины, ни ребят, ни кого-то еще. «Может, впрямь на трассу выйти и машину поймать?» — подумала Аля. «Кто-нибудь непременно ведь поедет. Не в Казань, так в сторону Казани. Подбросит». Ой, нафиг! И так декорации хоррора выстраиваются сами собой. Не хватало еще добровольно идти от мест человеческого обитания, пусть очень давнего, к заснеженной дороге посреди незнакомого леса и ловить там машину неизвестно с кем за рулем. То есть известно с кем, плавали, знаем, кто обычно подбирает одиноких девиц на безлюдных дорогах. Вернее, не знаем и знать не хотим. Аля вытащила телефон... Открыла навигатор, рассмотрела дороги, идущие вдоль железнодорожного пути и вокруг базы Тенлык. На всякий случай запросила стоимость такси до Казани, вздохнула и решила с автомобильным транспортом не связываться. Электричка на Казань, как подсказывало вызванное следом расписание, ожидалась через 20 минут. «Дождусь». Аля, стараясь не коситься на вход в здание, смахнула снег с деревянной скамейки, который уже стеной навес не прикрывал, увы, ни от осадков, ни ура от солнца, и осторожно села на руки в варежках, чтобы не отморозить себе все, как вечно мама пугала. Было совсем не холодно, наоборот, тепло, а когда испуганное буханье в горле и висках окончательно улеглось, стало спокойно, до сонливости. «Реально пиццу закажу. И заточу в одно лицо три штуки», — подумала она. «Пироженки для слабаков. Ну ладно, две. Подрав это — легко. Или коктейль молочный сделаю. Мороженое вроде должно было остаться в морозильнике с Нового года. А эти пусть тратят время на идиотские игровые дебюты и раз за разом гибнут разнообразными способами, вместо того, чтобы решать обещанные загадки. Издевательство — это а не игра». Готовы терпеть издевательство, пожалуйста. А если электричка не придет? Лениво попробовала напугать себя Аля. И также лениво возразила: это не придет-то. Должна по расписанию-то. Но по расписанию-то и игра должна быть один раз, а не три. Пофиг, не придет и не придет. Тогда доплетусь до базы и сыграю в третий раз. Хотя чего глупости придумывать? Как уж не придет электричка? Скоро уже. Вздремнуть-то не успею. Солнце играло на сомкнутых ресницах, заливая глаза разноцветными пятнами. Ничего страшного, — сонно подумала Аля. Все равно увижу и уж точно услышу. Рельсы задрожат, и воздух над ними тоже. А потом она подлетит со свистом и затормозит, шипя и подаваясь. Вперед и назад. Аля подалась вперед и проснулась от того, что стукнулась лбом о спинку переднего кресла. Электричка замедляла ход.